Вайерман попросил Джека встать, чтобы он смог очистить скамьет Лиан. Потом мы все сели, три воина по неволе. Двоим было уже далеко за пятьдесят. Один только-только шагнул за двадцать. Перед нами простирался Мексиканский залив. Разрушенный особняк остался позади. Красная корзинка заметно опустевший пакет с едой стояли у наших ног. Я полагал, что на рассказ у меня есть минут двадцать, может и полчаса, времени все равно оставалось достаточно. Я на это надеялся. Связь Элизабет Спирсе была крепче, чем у меня, объяснил я, и более глубокой. Я не знаю, как девочка это выдерживала. Едва фарфоровая фигурка попала к ней, Элизабет видела все, хотела она того или нет, и все зарисовывала. Но самая ужасная картина она сожгла, прежде чем уехать из этого места. «Как картину урагана?» — спросил Вайман. «Да. Я думаю, она боялась их мощи и правильно делала, что боялась. Но она видела все. А кукла это все фиксировала, как телепатическая камера. В большинстве случаев я видел то, что видела Элизабет, и рисовал то, что рисовала она. Вы это понимаете? Вы бы кивнули. Начнем с этой тропы, которая в свое время была дорогой. Она вела с тенистого берега к амбару. Я указал на длинную сплошь витулианную постройку, в которой мы рассчитывали найти лестницу. Не думаю, что Бутлегера, который привозил сюда спиртное, звали Дэвид Дэвис, Но уверен, что это был один из деловых партнеров Дэвиса. Так как немалая часть выпуски попадала на солнечный берег Флориды через Дюмаки, с тенистого берега в амбар Джона Истлайка, оттуда на материк. Складировалось спиртное в паре джаз-клуба в Сарасоте в Венесе. Дэвису в этом пошли навстречу. Вайрон смотрел на скатывающийся к горизонту солнце. на часы. «Мучача, ты считаешь, что в сложившейся ситуации нам нужно все это слушать?» «Как я понимаю, да». «Будь уверен». Я вытащил рисунку Кега. Широкую горловину закрывала навинченная крышка. На боковой поверхности полукругом было написано слово Table. Под ним тоже полукругом «Скотланд». Выглядели надписи не очень. Рисунки получались у меня лучше, чем буквы. «Виски, господа».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 Джек задумчиво посмотрел на рисунок. А может, Элизабет и няня Мельда? Я покачал головой. Только Элизабет. И какие у него размеры? Я поднял руку на два фута от скамейки. Потом подумал, поднял чуть выше. Джек кивнул, но при этом нахмурился и спросил. Она заснула фарфоровую фигурку в кек и завернула в крышку. Или заткнула головину затычкой. Утопила персея, чтобы та заснула. А вот чего я не понимаю, босс. Она же начала звать Элизабет из воды. Со дна залива. Пока не будем об этом. Я заснул рисунок бочонка самый низ и показал им другой. Няня Мельда звонила по телефону гостиной. Что-то воровато чувствовалось наклоне головы и сутулось плеч, показанных одним или двумя штрихами. Но этого хватило, чтобы понять, как ежане воспринимали сам факт, что черная домоправительница пользовалась телефоном в гостиной, даже при чрезвычайных обстоятельствах. Мы думали, что Ади и Эмири прочитали об этом в местной газете и вернулись, но газеты «Атланты» не сообщали о двух маленьких девочках, утонувших во Флориде. Когда у нее не мельды отпали последние сомнения в том, что девочки пропали, она позвонила Ислойку, хозяину, на материк, чтобы сообщить дурную весть, а потом позвонила туда, где Ади проживала со своим мужем. Уэрман ударил кулаком по колену. Ади сказала няне, где будет жить. Разумеется, сказала. Я кивнул.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 В эти дни он мог думать только о пропавших близняшках. Они исчезли, пробормотал Ларвен. Побре-хомбре. Бедняга. Испанский. Я показал им следующий рисунок. Три человека стоял на веранде, где гнезда цапли. Махали руками, а большой старинный автомобиль уезжал по дробленному ракушечнику подъездной дорожки, к каменным столбам и нормальному за ним миру. Я нарисовал несколько пальм, банановых деревьев, но не зеленую изгородь.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 Если на то пошло, она их не отпускала. Они же поехали в Брейден. Уайман постучал по рисунку. А где Элизабет? Повсюду ответил я. Мы смотрим ее глазами.